С. Сократики После смерти Сократа горсточка его друзей бежала из Афин в Мегару, куда отправился также и Платон. Евклид был постоянным жителем Мегары, и он принял их, помогая им, насколько было в его силах. После того, как приговор над Сократом был отменен и обвинители подверглись наказанию, часть сократиков возвратилась обратно, и прежнее равновесие было восстановлено. Сократ оказал широкое и глубоко идущее образовательное влияние в царстве мысли, А главная заслуга учителя всегда и заключается в том, что он дает большой толчок в самостоятельной работе мысли. Субъективно, влияние Сократа было формально, состояло лишь в том, что он вызвал разлад в индивидууме. Содержание же было предоставлено капризу и произволу каждого — потому что его принципом было субъективное сознание, а не объективная мысль. Сам Сократ дошел лишь до того, что провозгласил добром для сознания вообще простую сущность мышления в самом себе. Но в самом ли деле... Определенные понятия о доброте определяют надлежащим образом то сущность, чего они должны выражать — этого Он не исследовал, а, сделав добро целью для действующих людей, он оставил в стороне весь мир представлений и вообще предметную сущность, не стремился найти переход от добра, от сущности сознаваемого как такового к вещи и познать сущность как сущность вещей. Ибо если вся современная спекулятивная философия провозглашает всеобщее сущностью, то кажется на первый взгляд, что это только единичное определение, наряду с которым существует еще множество других. Лишь полное движение познания устраняет эту видимость, и система Вселенной являет тогда свою сущность как понятие, как расчлененное целое. Самые разнообразные школы и основоположения вышли из этого учения Сократа, и это обстоятельство ему ставилось в упрек. Но оно вызывалось неопределенностью или абстрактностью самого его принципа. И все же мы ближайшим образом Узнаем в тех философских воззрениях, которые мы обозначаем как сократические, лишь определенные формы этого принципа. Под названием же «сократиков» я понимаю тех учеников и те формы учения, которые остались ближе учению Сократа, тех, у которых мы ничего другого не находим, кроме одностороннего понимания сократовского образования. Часть этих учеников придерживалась совершенно строго непосредственной манеры Сократа и не пошла ни на шаг дальше. Много его друзей такого рода упоминается древними авторами. Поскольку эти друзья были авторами, они довольствовались тем, что исторически верно записывали его беседы, отчасти действительно веденные с ними, отчасти же слышанные ими от других, или же сами писали, В его манере диалоги, но воздерживались от спекулятивных исследований и, направляя свое внимание на практическую жизнь, неизменно и верно исполняли обязанности, налагаемые на них их сословием и положением, и сохраняли таким образом душевное спокойствие. Самым знаменитым и выдающимся среди них был ксенофонд. Кроме него писали диалоги еще много других сократиков. Древние авторы упоминают Эсхина, из диалогов которого некоторые дошли до нас, Федона, Антисфена и других. Среди них также упоминается сапожник Симон в мастерской которого Сократ часто беседовал с ним и который после его тщательно записал то, что Сократ говорил ему. Название его диалогов, равно как диалогов других, мы находим у Диогена Лаерция но они имеют лишь литературный интерес, и я поэтому обхожу их молчанием. Но другая часть сократиков пошла дальше Сократа и, беря его своим исходным пунктом, удержала и развела одну из отдельных сторон философии и точку зрения, к которой он привел философское сознание. Именно эта точка зрения заключает в себе абсолютность самосознания внутри себя — и отношение его в себе и для себя сущей всеобщности к единичному. Мы видим таким образом, как с Сократом, и начиная с его времени появляется знание, мир поднимается в царство сознательной мысли, и последнее становится предметом познания». Мы больше уже не видим, чтобы спрашивали и отвечали на вопрос, что такое природа, а спрашивают и отвечают на вопрос, что такое истина. Или иными словами, определилось, что сущность не есть некая в себе, а такова, какова она есть в познании. Мы видим поэтому, что теперь появляется вопрос об отношении между самосознательным мышлением и сущностью. Этот вопрос становится самым важным. «Истинная и сущность не одно и то же. Истинная есть мыслимая сущность, сущность же есть простое в себе». Само это простое есть, правда, мысль и находится в мысли. Но если говорили, что сущность представляет собою чистое бытие или становление, или для себя бытие у атомистов, или понятие как мышление вообще, нус анаксагора, или, наконец, мера – то это, разумелось, непосредственно и имело предметную форму. Или, иными словами, это простое единство предметного и мышления. Оно не чисто предметно, ибо бытия нельзя ни видеть, ни слышать и так далее но также не есть противоположное сущему чистое мышление, ибо последнее есть для себя сущее самосознание, отличающее себя от сущности. Оно не есть, наконец, единство, возвращающееся в себя из различия этих двух сторон, не есть познание и знание. В последних Самосознание становится на одной стороне как для себя бытие и ставит бытие на другую сторону. Сознает это различие и возвращается из этого различения в единство этих двух сторон. Это единство результат есть знаемая истинная одним моментом истинного. «Является достоверность самого себя. Этот момент прибавился к сущности, прибавился в сознании и для сознания». Это движение и исследование его составляет отличительную черту непосредственно следующего за Сократом философского периода, так как он рассматривает не отпущенную на волю чисто предметную сущность, а рассматривает ее в единстве с достоверностью самого себя». Этого не надо понимать так, как будто они делали само это познание сущностью, и оно признавалось ими содержанием и определением абсолютной сущности, или иначе говоря. Не надо это понимать так, как будто сущность определялась как единство бытия и мышления для сознания этих философов. То есть не надо полагать, что они ее так мыслили, а надо это понимать лишь так, что они больше уже не могли говорить о сущем и существенном, не прибавляя этого момента достоверности самого себя». И этот период является поэтому как бы средним периодом, который сам представляет собой движение познания и рассматривает познание как науку о сущности, которая теперь впервые создает это единство.